Как утверждали предания, стражи получали от этого всяческие блага. Они выздоравливали гораздо быстрее, чем другие люди, могли намного дольше обходиться без сна, без воды, еды. По общему мнению, еще не видя троллоков, они могли ощущать присутствие их, окажись те поблизости, как и прочих созданий темного. Этим объясняется попытка Ланы и Мурейн предупредить деревню еще до троллочьего нападения. О том, что приобретали Айзе Седай, умалчивали, но Рант ни на минуту не поверил бы, что они от этого ничего не имели. «Я буду осторожен», — сказал Рант. «Просто хотелось бы знать, какой стати. Нет же никакого смысла. Почему я? Почему мы? Я тоже хотел бы знать, мальчик мой. Кровь и пепел. Мне тоже хотелось бы это знать». Тем тяжело вздохнул. Ладно, что руку в стараниях загнать, разбитое яйцо обратно в скорлупу. Когда тебе нужно уходить? Через день-другой я встану на ноги, и мы сможем подумать о том, чтобы завести новое стадо. У Орена Доутри имеется хороший скот, которым он может захочет поделиться, раз уж с выпасами туго. Да и Джон Тейн не откажет. Морейн. Айс Седай распорядилась, чтобы ты оставался в постели. Неделя она сказала. Тем открыл был рот, но Ранд продолжал. И она договорилась об этом с миссис Салвир. Хм. Что ж, может, я сумею переубедить Марин? Особой надежды, однако, в голосе Тема не слышалось. Он бросил на Ранда острый взгляд. «Судя по тому, как ты постарался увильнуть от ответа, уходить тебе нужно очень скоро». «Завтра? Или сегодня вечером?» «Сегодня вечером», — тихо произнес Рант, а Тема печально кивнул. М «Да». «Что ж, если это должно быть сделано, то лучше не мешкать. Ну а насчет недель мы еще посмотрим. Он дернул за одеяло больше с раздражением, чем с силой. Наверное, через несколько дней все равно я двинусь за тобой. Нагоню по дороге». Посмотрим, сумеет ли Марин удержать меня в постели, когда я захочу встать. Раздался легкий стук в дверь и в комнату сунул голову Лан. — Быстрее прощайся, овечий пастуха, идем. — Возможно, неприятности. — Неприятности? — переспросил Ранд. И Лан, нетерпящим возражений тоном, рявкнул на него. — Именно поторапливайся. Ранд поспешно схватил плащ. Он стал расстегивать ремень меча, но Тем остановил его. Оставь его. Тебе он наверняка пригодится больше, чем мне. А лучше бы, будь на то воля света, никому из нас. Будь осторожен, парень. Слышишь? Не обращая внимания на непрекращающееся ворчание Лана, Ранд наклонился и крепко обнял Тэма. Я вернусь. Обещаю тебе. Конечно вернешься, — засмеялся Тэм. Он слабой рукой прижал к себе на прощание Ранды и похлопал его по спине напоследок. Я знаю. К твоему возвращению у меня будет вдвое больше овец, чтобы тебе было чем заняться. Теперь иди, а не то этот приятель еще ненароком поранится. Ранд помедлил, пытаясь найти слова, чтобы спросить о том, о чем не хотел спрашивать, но Лан, не вытерпев ожидания, вошел в комнату, схватил его за руку и выволок в коридор. Страж был облачен в матово-поблескивающую металлом рубаху серо-зеленых чешуйчатых доспехов. Голос Лана срывался от гнева. «Нам нужно торопиться. Тебе непонятно слово «неприятности»?» В коридоре уже ждал Мэт в плаще и куртке с луком в руке. На поясе его болтался Колчан. Мэт беспокойно качался на пятках и поглядывал в сторону лестницы. Во взгляде его читалось нетерпение пополам со страхом. «Это не очень-то похоже на сказание, а, Рант хриплым голосом произнес он — — Что за неприятности? — спросил Ранд, но вместо ответа страж стремился мимо него, вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Мэт рванул за ним, махнув Ранду рукой, чтобы он бежал следом. Пожав плечами, под накинутым плащом юноша догнал спутников внизу. Общая зала была слабо освещена, половина свечей уже догорела, большая часть остальных оплыли в агарке. Кроме Лана, Мэтта и Ранда здесь никого не было. Мэт стоял возле одного из окон, выходящих на лужайку, выглядывая наружу, и при этом, похоже, старался, чтобы его не заметили. Лан чуть приоткрыл дверь и через щель всматривался во двор гостиницы. Решив узнать причину такого внимания, Ранд подошел к ним. Страж проворчал, чтобы он постерегся, но приоткрыл дверь пошире, чтобы дать возможность выглянуть и Ранду. Сначала тут не совсем осознал увиденное. Толпа односельчана около трех дюжин окружила сгоревший остов фургона торговца, ночь отступила от нескольких пылающих факелов. Лицом к собравшимся и спиной к гостинице стояла Мурейн, с нарочитой небрежностью опираясь на жезл. Впереди толпы Ранд разглядел троих — Харри Коплина, его братца Дарла и Билли Конгара. Там же находился Кен Буйе, который, по всей видимости, чувствовал себя не в своей тарелке. Ранд был потрясен, увидев, как Хари размахивает кулаком перед Морейн. «Убирайся из Эммондова луга!» — кричал женщине угрюмо фермер. Несколько голосов в толпе поддерживали его, но не очень решительно, и вперед никто не полез. Очевидно, в толпе, чувствуя локоть другого, они готовы были выступить против Айзис Седай, но выделяться из толпы никто не спешил. Никому не хотелось встать напротив Айзис Седай, у которой есть все основания обижаться на них. «Это ты привела, чудовище!» — орал Дарл. Он взмахнул факелом над головой, и раздались нестройные выкрики. «Ты привела их! Это твоя вина!» — среди которых выделялся голос кузена Дарла Билли. Харри ткнул локтем Кена Буе, и старый кровищик поджал губы и бросил на него косой взгляд. «Эти твари, эти троллыки не появлялись, пока не пришли вы!» Едва слышно промямлил Кен. С мрачным видом он покрутил головой из стороны в сторону, как бы желая оказаться где-нибудь в другом месте и выискивая подходящую дорогу. «Вы, Айзаседай, нам в двуречии никто из вас, и вам подобных даром не нужен!» От аисседа и одни беды. Они их на хвосте приносят. Если вы останетесь, их будет еще больше. Речь его у собравшихся селян отклика не нашла, и Кари выглядел разочарованным и сердито хмурил брови. Вдруг он выхватил ударла факел и вытянул его в сторону Морейн. Убирайся, заорал он, или мы тебя покажем. Повисла гробовая тишина. Люди испуганно попятились. Народ двуречий, если на него нападали, мог дать сдачи, но насилия вовсе не было в обычае, и угрожать людям было для двуреченцев чуждо, если не считать случайного размахивания кулаками. Кен Буйе, Билли Конгар и Коплины остались впереди односельчан дни. К тому же убили был такой вид, будто он готов дать деру. Хари, почувствовав отсутствие поддержки, беспокойно вздрогнул, но быстро оправился. «Убирайся!» — выкрикнул он снова. Ему вторил Дарл, и едва слышно били. Харри свирев, обернулся к остальным. Большинство отводили глаза в сторону. Неожиданно из стеней выступили Брана Алвир и Харал Лухан и остановились в стороне от Айз Седай и от толпы. В руке мэр небрежно держал большой деревянный молоток, которым обычно вбивал краны в бочки. «Тут кто-то предлагает спалить мою гостиницу?» — вкрадчиво осведомился мастер Алвир. Оба Коплина сделали шаг назад, а Кен буе бочком отошел от них. Билли Конгр юркнул в толпу. — Нет, — быстро сказал Дарл, — мы этого никогда не говорили, Бран, э -э, мэр. Бран кивнул. — Тогда я верно слышал, как ты грозишь постояльцам моей гостиницы. Ана, айс седай, гневно начал Хари, но слова застряли у него в горле, когда шевельнулся Харел Лухан. Кузнец просто потянулся, вытянув над головой руки, сжав огромные кулачища до хруста в суставах, но Хари смотрел на него так, словно один из этих кулаков сунули ему под нос. Харел сложил руки на могучей груди. Прошу прощения, Хари, я не хотел тебя перебивать. Что ты говоришь? Однако Хари, похоже, вообще утратил всякое желание говорить. Он сутулился, опустил плечи, словно пытаясь сжаться и исчезнуть с глаз долой. «Удивляюсь я вам, люди!» — гневно выпалил Бран. «Пайт Алкар, минувший ночью у твоего парнишки была сломана нога, но сегодня я видел, как он ходит. Это ведь ее заслуга, разве нет?» Эвард Кендвин». Ты валялся на брюхе с разрубленной спиной, словно выпотрошенная рыба, пока она не возложила на тебя руки. А теперь все выглядит так, будто поранили тебя месяц назад, и я, не ошибусь, утверждая, что от твоей раны останется только шрам. — А ты, Кен? Кровищик попытался скрыться в толпе, но остановился неловко ежись под пристальным взглядом Брана. — Я был бы потрясен, встретив тут кого-то из совета деревни, Кен. — А уж тебя... Твоя рука до сих пор безвольно болталась бы сбоку, вся в ожогах и ушибах. Не будь здесь ее. Если у тебя нет благодарности, то и стыда нет, так? Кен приподнял было правую руку, потом сердито отвел от нее взгляд. — Не стану отрицать того, что она сделала, — заворчал он пристыженно. — Она помогла мне и другим, — продолжал Кен заискивающим тоном. — Но она же ай, седай, бран! Если эти троллоки пришли не из-за нее, то почему они вообще пришли? Мы, в двуречь, не хотим иметь ничего общего с айз Седай. Пусть она вместе со своими неприятностями держится от нас подальше. Несколько человек предусмотрительно из глубины толпы выкрикнули, «Не надо нам, Айз-Седай, с их неприятностями. Прогнать ее, прочь, выгнать ее. Чего они пришли, если не из-за нее?» Лицо Брана стало наливаться гневом, но он не успел сказать и слова. Морейн неожиданно подняла вверх свой резной жезл и завертела его двумя руками над головой. Толпа охнула, вслед за ней и Ранд, когда из кончиков крутящегося железа ударило шипящее белое пламя, словно огненные наконечники копья. Даже Бран и Харл чуть подались назад. Морейн резким движением Выбросила руки перед собой, держа посох параллельно земле, но бледные огни по-прежнему пульсировали, пылая ярче факелов. Народ шарахнулся в стороны, заслоняя руками глаза, которым стало больно от яркого блеска. — К чему пришла кровь Аймона? Голос Ай Седай не был громок, но перекрывал весь шум. — Народ, что вздорно спорит по пустякам за право спрятаться, подобно кроликам? «Вы забыли, кем вы были, забыли, какими вы были, а я надеялась, что осталась какая-то малая часть, какая-то память вашей крови и плоти, какие-то крупицы, чтобы закалить вас в преддверии долгой ночи». Никто не произнес ни слова. Оба коплина выглядели так, будто они никогда больше рта не раскроют. Бран произнес. «Забыли, кем мы были? Мы те, кем мы всегда и были». Честные фермеры, пастухи, и ремесленники. Народ двуречье. На юге, — сказала Мурейн, — лежит река, которую вы называете Белой рекой. Однако далеко к востоку отсюда люди зовут ее тем названием, что принадлежит ей по праву — Манетерендрелле. На древнем языке — воды горного приюта. Искрящиеся воды — что некогда протекали через страну храбрости и красоты. Две тысячи лет назад струилась Манетерендрелле мимо стен города в горах, столь прекрасного, что каменщики Огир приходили любоваться на него. Повсюду и в этой местности были разбросаны фермы деревни, и в той, что вы зовете лесом теней и дальше. Но все эти люди считали себя народом горного приюта, народом, Манетерен. Королем их был Аймон Алкар Алторин, Аймон сын Каара, сына Торина. А Элдрин, Ай Эллан, Ай Карлан была его королевой. Аймон, муж столь бесстрашный, что величайшей похвалой за храбрость даже среди его врагов было сказать, что у человека Сердце Аймона, Элдрин, столь прекрасное, что, как рассказывали цветы, раскрывали лепестки, чтобы заслужить ее улыбку. Смелость и красота, мудрость и любовь, которых даже смерти не разлучить. Оплачьте, если у вас есть сердце то, что они погибли, то, что исчезла сама память о них. Оплачьте то, что пресекся их род. Потом Морейн умолкла, но никто не заговорил. Ранд, как и все, целиком подпал под власть чар Морейн. Когда она вновь заговорила, он, как остальные, жадно вслушивался в каждое слово. Около двух столетий Тролоковы воины опустошали мир, и где бы ни кипела битва, стяг с красным орлом знамя Манетерен реял в самой гуще сражения. Воины Манетерен. были с занозой в ступне темного и куманикой в его руках. Пойте о Монотерен, что никогда не склонялось перед тенью. Пойте о Монотерен, меч, который нельзя было сломить. Они были далеко, воины Монотерен, на поле Беккар, прозванном полем крови, когда пришло известие о том, что армия троллоков идет на их родину. Слишком далеко, чтобы сделать что-нибудь, кроме как ждать вестей о гибели родной страны, ибо войска темного... Намеревались покончить с нею, Сокрушить могучий дуб, обрубив его корни. Слишком далеко, чтобы сделать что-нибудь, Оставалось только скорбеть. Но они были народом горного приюта. Без колебаний, Без раздумий о расстоянии, которое нужно преодолеть, Они двинулись маршем с того самого поля победы все еще покрытые пылью, потом и кровью. День и ночь шли они, ибо видели ужас оставленный повсюду армии троллоков, и никто из них не мог уснуть, пока такая опасность грозила. Манатерен. Они шли, будто ноги их обрели крылья, шли дальше и быстрее, чем могли надеяться друзья или чем могли опасаться враги. В другие дни об одном лишь этом походе слагали бы песни. Когда армии темного устремились на земле Монотерен, перед ними стояли воины горного приюта. За спиной у них была Тарендрелле. Кое-кто из жителей деревни одобрительно зашумел, но Морейн продолжала говорить, будто не слыша их. Полчище, вставшее перед Монотерен, могло своим числом устрашить самое храброе сердце. Небо было черно от воронов, земля почернела от троллоков. От троллоков и их союзников — людей. Троллоки и приспешники тьмы в десятках десятков тысяч под командованием повелителей ужаса. Ночью их походных костров было больше, чем звезд в небе, а с рассветом над троллоковыми армиями взметнулось знамя Балзамона. Балзамон — сердце мрака. Древнее имя отца лжи. Темный не мог освободиться из своего узилища в шай ибо, будь он со своим воинством, никакие объединенные войска рода людского не выстояли бы против него, но мощь его была здесь. Повелители ужаса и некое зло, что установило это знамя, от которого мерк свет, Казалось, дополняли одни другое, и холод заползал в души людей, стоявших лицом к лицу с ними. Однако они знали, что должны делать. Их родная страна была совсем рядом за рекой. Они должны удержать это полчищи ту силу, что явилась с ним, не пустить их в горный приют. Аймон разослал вестников. Была обещана помощь, если им удастся выстоять у Тарандрелля. не меньше трех дней. Три дня сдерживать врага, который мог сокрушить их в первый же час. Но каким-то образом, отразив кровавую атаку и отчаянно обороняясь, они держались час, другой, третий. Три дня они сражались, и хотя земля была залита кровью, будто на бойне враг не захватил ни единой переправы. К исходу третьей ночи помощь не пришла, не явились и вестники, И сражались они одни. Шесть дней. Семь. И на десятый день Аймон познал горечь предательства. Не пришло никаких подкреплений. И дольше оборонять переправы через реку его поредевшее войско не могло. — Что же они сделали? — спросил Харри. Свет факелов дрожал под холодным ночным ветерком, но никто не думал плотнее закутаться в плащи. «Аймон переправился через Тарандрелле», — сказал Морейн, разрушив за собой переправы. И по всей стране он разослал весть, чтобы люди спасались бегством, поскольку понимал, те силы, что идут с ордой, найдут способ переправиться через реку. Уже когда сообщения были отправлены, началась переправа Троллоков, и солдаты Монатерен вновь вступили в бой. ценой своих жизней покупая те часы, которые дали бы возможность спастись их народу. В городе Манатерен Элдрин отправляла свой народ в лесные дебри и в горные крепости. Но некоторые не бежали. Сначала тонким ручейком, потом бурным потоком шли люди, но не прятаться, а чтобы присоединиться к армии, сражающейся за родной край. Пастухи с луками, Фермеры с вилами, дровосеки с топорами. Шли женщины, взвалив на плечи то оружие, которое смогли отыскать. Шагали бок о бок со своими мужьями. Среди тех, кто отправился в этот путь, не было ни одного, кто бы не знал, что вернуться ему не суждено. Но это была их страна. Это была земля их отцов, и она должна была стать землей их детей. И они шли платить за нее дорогой ценой. Ни пяди земли они не уступали. пока она не пропитывалась кровью. Но, в конце концов, армию Манатерен оттеснили. Оттеснили вот сюда, к этому месту, что вы зовете Эммондовым лугом. И здесь орды троллоков окружили их. В голосе Моррейн слышались сдерживаемые холодные слезы. Мертвые троллоки и тела людей-предателей громоздились курганами. Но все новые... Лезли и лезли через эти груды волнами смерти, и не было им конца. Конец мог быть только один. Ни один мужчина, ни одна женщина, что стояли под знаменем Красного Орла на заре того дня, не дожили до прихода ночи. Меч, который нельзя было сломать, был разбит в дребезги. В горах тумана, оставшись одна в опустевшем городе Манатерен, Элдрин почувствовала гибель Аемона. и сердце ее умерло вместе с ним. Там, где раньше было сердце, осталась лишь жажда мести, мести за свою любовь, мести за свой народ и за свою страну. В горе она потянулась к истинному источнику и обрушила на троллокового воинство единую силу. И тут же погибли повелители ужаса, где бы они ни находились, на своих тайных советах или в рядах своих солдат, которых они вели в бой. В мгновение ока были объяты пламенем повелители ужаса и генералы полчищ темного. Огонь пожрал их тела, и ужас охватил их только что победившие войско. Теперь бежали они, словно звери, спасающиеся от быстрого листового пожара, не думая ни о чем, кроме бегства. На север и юг бежали они. Тысячами тонули, пытаясь переправиться через Тарандрелле, без помощи повелителей ужаса. Страхи перед тем, что преследовало их, они сносили мосты через Манатерендрелля. Там, где они обнаруживали людей, они убивали и жгли. Но ими владела одна мысль — бежать. И они бежали, пока, наконец, ни одного из них не осталось в землях Манатерен. Они рассеялись, словно пыль под натиском урагана. Возмездие настигло всех, пусть и запоздав, когда их преследовали и убивали другие народы, другие армии, в других странах. Из тех, кто участвовал в резне на Аймоновом лугу, в живых не остался ни один. Но для Монотеренцина оказалась высока. Элдрин пропустила через себя единой силы больше, чем мог бы справиться без посторонней помощи любой человек. Едва пали вражеские генералы, погибла и она». И пламя, которое поглотило ее, поглотило и покинутый город Манатерен, даже камни его, проникнув до нынешних горных утесов. Однако народ был спасен. Ничего не осталось от их ферм, от их деревень, от их великого города. Кто-то мог бы сказать, что им не оставалось ничего, ничего, кроме как уйти в другие страны, где и начать все заново. Но не они. Такой ценой, кровью надеждами на будущее, заплатили они за свою землю, ценой, которой никогда не платили раньше и теперь были связаны с этой землей, узами крепче стали. Другие воины разрушительно проносились над миром в грядущих годах, пока в конце концов их уголок мира не был забыт, и пока, наконец, они не забыли о войнах и о том, как воевать. Никогда более... не возвысился Монотерен. Его взметнувшиеся ввысь шпили и плещущие фонтаны превратились в грезы, понемногу стираясь из памяти народа. Но они, и дети их, и дети их детей, держались за землю, что принадлежало им. Они держались за нее и тогда, когда долгие столетия стерли из воспоминаний причины этого. Они держались за нее до нынешних пор, До сегодняшнего дня. И они — это вы. Так оплачьте, Манатерен, -э оплачьте то, что потеряно навеки. Огни на посохе Морейн замерцали и погасли, и она опустила его так, будто он весил добрую сотню фунтов. Долгое время слышался лишь стон ветра. Затем мимо Коплинов протолкался вперед пайт ал -Ка. «Как-то я в толк не возьму ваш рассказ», — произнес длиннолицый фермер. «Я не заноза в ноге у темного, да и не буду ею никогда. Но благодаря вам мой вил может ходить, и потому мне стыдно, что я здесь. Не знаю, простите ли вы меня, но захотите вы того или нет, я буду просить прощения. По мне так оставайтесь вы в эмандовом лугу, сколько вам захочется». Быстро наклонив голову, почти поклонившись, он протолкался обратно через толпу. Тогда и прочие робко стали бормотать извинения, стыдливо пряча глаза и торопливо исчезая один за другим. Коплены с кислыми злыми лицами хмурясь еще больше, поозирались вокруг и растворились в ночи без единого слова. Билли Конгар успел уже испариться раньше, опередив своих кузенов. Лан потянул Ранда за куртку и закрыл дверь. Идем, парень. Страшно направился в заднюю часть гостиницы. Ступайте сюда, оба. Живее. Ранд помедлил, удивленно переглянувшись с Мэтом. Пока Мурейн рассказывала о прошлом, даже Тхураны мастера Алвира не оттащили бы его от дверей. Но сейчас нечто иное удерживало его на месте. Вот оно. Настоящее начало. Выйти из гостиницы и отправиться за стражем в ночь. Ранд встряхнулся и постарался укрепиться в своем решении. Иного выбора, кроме как уйти, у него нет. Но он должен обязательно вернуться в Эммондов-Луг, каким бы далеким и долгим ни оказалось предстоящее ему путешествие. «Чего ждете?» — спросил Лан, стоя в задних дверях, ведущих во двор из общей залы. Вздрогнув, Мэт заспешил к нему. Пытаясь увидеть себя в том, что он на пороге грандиозного приключения, Рант направился вслед за Ланом и Мэттом через темную кухню во двор конюшни.